Глава третья, в которой Жорж Сант дарит Дюма сыну двоих детей. Сила и мудрость Сант всегда оказывали глубокое влияние на слабых мужчин. Она исторгала шедевры у Мюссе, она поддерживала Шопена и утешала Флабера. Дюма сын открылся ей в своем душевном смятении. Жизнь была представлена мне с изнанки. Те, кому выпало на долю наставлять меня, были заняты совсем другими делами, и я не вправе упрекать их в том, что у них не нашлось для меня мудрости, которой им не доставало для самих себя». В свою очередь, Жорж, со свойственной ей мужской откровенностью, описала ему физические тяготы своего замужества и дала ему понять, «Сколь ужасно первое плотское испытание для девушки, если мужу недостает деликатности!» «Мы воспитываем их, как святых», — говорила Жорж, — «а случаем, как кобылиц». На эту тему после долгих размышлений Дюма написал пьесу «Друг женщин». Ее сюжет «Госпожа де Семрос, напуганная первой брачной ночью», разошлась со своим незадачливым мужем, которого она, сама того не зная, все еще любит. И вот она одна в свете, беззащитная против домогательств всех тех, кто сулит ей иную любовь. Она погибла бы, если бы ее не оберегал друг женщин, господин Дерион, который, как в свое время Оливье де Жален, являл собою рупор автора». Господин Дарион все знает, все понимает, все предвидит. Для него не составляют тайны ни женское сердце, ни мужские желания. Он устраивает или расстраивает свидания, угадывает намерения, изобличает ошибки. Короче говоря, он играет в мире дюма сына ту же роль, что граф Монте-Кристо в мире дюмаца Он возлагает на себя полномочия, Расставляет ловушки, ведет допросы. Беспощадный к злым, изрекает жестокие афоризмы. «Женщина, — говорит господин Дарион, существо алогичное, низшее зловредное». Молчите, несчастный, ведь женщина вдохновляет на великие дела и препятствует их свершению. Ему задают вопрос. Значит, порядочных женщин нет? Есть. Их даже больше, чем полагают, но меньше, чем говорят. Что вы о них думаете? Что это самое прекрасное зрелище из всех, какие довелось видеть человеку? Наконец-то! Значит, вы все же их встречали? Никогда! Пессимизм, которого не выказывали ни Гюго, ни Сант, ни Дюма-отец... Те верили в любовь-страсть, даже когда сами предавались любви прихоти. Что касается Дюма сына, то он твердо убежден, что всякая любовь — обманчивый мираж. Любить женщину — значит любить мечту нашего духа. Дюма сын не верит в эту мечту. Отцы слишком наслаждались жизнью, у сыновей осталась оскомина. После развращенного восемнадцатого столетия романтики воскресили христианский и рыцарский идеал женщины. Женщина оказалась чересчур слабой, чтобы подняться на высоту этого идеала. Дюма-сын обнаружил в своих взбалмошных княгинях существа, исполненные противоречий и хитрости. Романтики любили капризы этих несчастных. Господин Дерион, Презирает их, а, быть может, и ненавидит. Беспощадный тон диктует эпоха. Растеньяк и Марсе уже вошли с хлыстом в руках в клетку с женщинами. С этого времени все ширится свобода нравов. Усиление разврата пробуждает скептицизм и отвращение. С приходом Морни торжествует фатовство. Куртуазность гибнет. Флабер, Готье, немало не смущаясь, пишут президентши непристойные письма. Дюма-сын берет на себя миссию исправлять нравы. По той иронии, за которую прячется господин дерион говорит Поль Бурже, по насмешкам, которыми он разит направо и налево, Неизменно на и неизменно во всеоружии, по той позиции морального бретера, которую он занимает при всяком столкновении, будь то с женщиной или с мужчиной, с юной девушкой или старцем, по всему этому легко заметить, что для этого мизантропа общественная жизнь оказалась слишком суровой. Он не сознается в своих обидах и не жалуется на них, он слишком горд но тон любой его реплики насмешливый и намеренно беспощадный, его стремление с первых же слов покорить собеседника и установить свое превосходство, презрение, которое сквозит в каждой его фразе и каждом жесте, все это своего рода признание, своего рода жалоба. То была жалоба самого Дюма-сына. Он сообщал Жорж Сант, как поживает героиня, которую она помогла ему произвести на свет. 4 октября 1863 года. Что касается госпожи Семрос, то наше сожительство стало постоянным. Мы больше не расстаемся. Она спит со мной. Она сопровождает меня в самые интимные места. Наконец она начинает мне надоедать. Поэтому я прилагаю все усилия к тому, чтобы поскорее от нее избавиться. Джейн де Симрос Удивила и шокировала парижскую публику друг женщин в течение сорока дней пытался одолеть удивление молчание замешательство а иногда и шумные протесты один зритель сидевший в партере после рассказа джейн о ее брачной ночи поднялся и крикнул это гнусно некая куртизанка знаменитая своими бесчисленными и открытыми любовными связями заявила Это сочинение оскорбляет самую сокровенную стыдливость женщины, и все же каждая женщина знала, что в пьесе есть значительная доля правды. Однако Дюма предал пол и разоблачил тайны доброй богини. В те времена о таких вещах не говорили, особенно в театре, где царила женщина. Чтобы иметь успех, Пьеса должна была обожествлять женщину и приносить в жертву мужчину. Без подобного жертвоприношения прочный успех невозможен. Клетандр, Арас и Валер причиняют друг другу столько зла для того, чтобы в конце пьесы жениться на ней. Ателла становится убийцей от того, что считает ее неверной. Он не может больше жить, потому что убил ее. Это ради нее Арнольф катается по земле и рвет на себе волосы. Это по ее вине Альцест стал мизантропом. Это она сделала Цинну неблагодарным, Ареста — убийцей, Тартюфа — богохульником. Довольно того, что она любит, пусть даже кровосмесительной любовью, чтобы Ипполит умер. Один только Родриго, несмотря на свою любовь к Химене, убивает ее отца. Но ведь потом он приходит к своей возлюбленной, предлагая ей свою жизнь взамен той, что он отнял. Ведь он не может дышать воздухом, не напоенным ее любовью. Ведь он хочет, чтобы Дон Санчо убил его, если она не пожелает его простить и не вернет ему свое доверие не имела успеха ни одна пьеса, где бы мужчина не приносился в жертву женщине. Здесь в театре она божество, и, сидя в своей ложе или в своем кресле, красивая, гордая, торжествующая, спокойная, окруженная поклонением и лестью, она присутствует при этих человеческих гекатомбах. Господин Дарион раздражал зрительниц. Следует признать, В нем было немало раздражающего, но они не прощали ему другого. Не того, что он укращал их, они не питают ненависти к укротителям, а того, что не позволял хотя бы одной из них поработить себя. В первом варианте пьесы одна красивая девушка, богатая и умная, бросалась на шею другу женщин, а он ее отталкивал. Возмущение публики подобной развязкой было так сильно, что по настоянию Монтеньи на следующем спектакле господин Дарион женился на мадемуазель Хакендорфт. Тен, а следом за ним Бурже, запротестовали. Они предпочитали непримиримого господина Дариона. В предисловии к изданию пьесы, написанном вдали от сверкающих золотом театральных зал, Дюма осмелился повторить свой тезис. Женщин надо держать в рабстве. Женщина — существо ограниченное, пассивное, подчиненное, живущее в постоянном ожидании. Это единственное незавершенное творение Бога, которое Он позволил закончить человеку. Это неудавшийся ангел. Итак... Природа и общество сошлись на том и будут сходиться вечно, как бы не протестовала женщина, что она подданная мужчиной. Мужчина ⁇ орудие Бога. Женщина ⁇ орудие мужчины. Она внизу, он наверху, и нечего с этим спорить. В жизни господин Дарион женился. Князь Нарышкин умер в Сьезе 26 мая 1864 года и Дюма мог жениться на княгине, наконец овдовевшей. В субботу 31 декабря 1864 года мэтр Ансель, опекун Бадлер и мэр Нейей-Сюр-Сен совершил в присутствии Александра Дюма отца и Катрины Лабе, согласие их обоих, сочетания Александра Дюма сына с Надеждой Кноринг, вдовой Александра Нарышкина. Новобрачная пригласила в качестве свидетелей адвоката Анри Миро и своего акушера Шарля Вилье. Дюма сопровождали двое друзей – художник Шанделье и помощник хранителя императорской библиотеки Анри Лавуа. Больше никого не было. Церемония совершалась в тайне, так как весь акт бракосочетания должен был зачитываться вслух, а он содержал до крайности странный параграф. Будущие супруги заявили, что удочеряют ребенка женского пола, записанного в мэрии 9 округа Парижа 22 ноября 1860 года, под именем Марии Александрины Анриетты и родившегося двадцатого числа того же месяца у Натали Лефебюр. При этом они подчеркнули, что имя матери вымышленное. В течение четырех лет малютку Лефебюр выдавали за сиротку, подобранную и взятую на воспитание княгиней Нарышкиной. Дюма сын Жорж Сант 15 декабря 1864 года. Дорогая матушка, через несколько дней я женюсь. Вот уже час, как я принял бесповоротное решение, о чем незамедлительно вам сообщаю. Я не прошу вашего согласия, я знаю, вы мне его даете. Но, как покорный и почтительный сын, я делюсь с вами этой новостью, прежде чем сообщить ее кому бы то ни было. Нежно обнимаю вас, и Мансо тоже. В качестве свадебного подарка Санд послала вазу в форме урны. Не для того ли, чтобы собрать в нее пепел свободы? Дюма сын, Жорж Санд, 1 января 1865 года. Когда я получил этот красивый сосуд, все вокруг спрашивали, кто мог это прислать, какая красивая штуковина. Но я сказал... Бьюсь об заклад, что это от матушки. Получив, наконец, право афишировать свое отцовство, Дюма-сын делал это с упоением. Его письма к Жорж Сант изобилуют упоминаниями о Калетте, восхитительном и щедро одаренном ребенке. В возрасте пяти лет она знала французский, русский и немецкий языки. Вечернюю молитву она повторяла на трех языках. 28 марта 1865 года. Калетта чувствует себя великолепно. Она еще не способна оценить свою бабушку, но это придет. 21 августа 1865 года Сант потеряла мансо, своего любовника-секретаря, давно болевшего туберкулезом легких. Кому, как ни Маршалю, было заменить его. Жорж привязалась к нему и преследовала его избытком лестного внимания. Жорж Сант Шарлю Маршалю «Дорогой малыш, я ни разу не видела Орфея в аду, а говорят, что это забавно и красиво. Я не решаюсь обратиться к Оффенбаху, несмотря на его любезность. Поскольку ты, должно быть, знаешь эту вечную изусть, я не обрекаю тебя на то, чтобы еще раз смотреть ее со мной». Сбереги время и желание, чтобы посмотреть со мной какую-нибудь пьесу, которая тебя позабавит или, по крайней мере, будет тебе нове. Целую тебя. Знаешь ли ты, что госпожа Дюма разрешилась от бремени? Завтра я навещу ее. Сегодня я была в Полизо. У Надежды незадолго до того случился выкидыш на пятом месяце беременности». Госпожа Плесси вчера сказала мне, что постарается достать нам два хороших места на влюбленного льва. Другое письмо. Слушал ли ты Дон Жуана в лирическом театре? Я заказываю два билета на вторник. Не хочешь ли взять один из них? Если да, пообедаем вместе, где ты пожелаешь. Если нет, давай где-нибудь встретимся, чтобы я обняла и благословила тебя, прежде чем уеду в нуан Из Парижа я уезжаю в четверг, но еще раньше, в понедельник, отбываю из Полизо. Пришли мне в понедельник ответ на улицу Фельянтин, чтобы я отдала второй билет на Дон Жуана кому-нибудь другому, если ты почему-либо не сможешь им воспользоваться. «Как ты поживаешь, мой жирный кролик?» «Я хорошо» только здесь дует восточный ветер, он меня раздражает. Целую тебя. О, смотри, какая я глупая. Я отложу на день свой отъезд, если ты меня предупредишь заранее. Постарайся освободиться. Правда, ты, быть может, уже видел дон Жуана. Поступай, как знаешь, но напиши мне хоть словечко. Но мастодонт упорно держался за свою независимость. В его мастерской ему позировали обнаженными красивые и доступные девушки. Когда Сант неожиданно приходила к нему, она наталкивалась на закрытую дверь. Тем не менее, он охотно обедал у Маньи с нею, Дюма сыном и Ольгой Нарышкиной, которая к 18 годам похорошела и стала очень красивой. Надежда, которую ее супруг перекрестил в Надин, еще не оправившись от преждевременных родов на пятом месяце, томилась в Марли, где готовилась к тяготам новой беременности, ибо чита желала иметь Дюма-внука. Письмо Дюма-сына Госпожа Дюма обречена семь месяцев лежать в постели, если она действительно хочет произвести на свет нового Александра. Потребность в нем ощутима, несмотря на то, что первые двое еще в расцвете сил и в зените славы. Да, натворил я здесь дел. Проклятые морские купания всегда приводят к этому. Фи! Возраст и красота юной Ольги ставили ее по отношению к матери в щекотливое положение. Любовницы, только что вступившей в новый брак, неприятно иметь дочь на выданье. Так как доктор Девилье прописал на Дин пребывание на свежем воздухе, Дюма попросил у своего старого друга Левена разрешение занять его дом в Марли и поместил там свою больную супругу, в то время как Ольга, чтобы не прерывать занятий, оставалась в Нэйи. Приехавшие из Москвы соотечественники взяли на себя миссию просветить Малороссию, ставшую в свою очередь Великороссией, относительно ее юридического положения. Она спрашивала себя, не причинил ли ей серьезного ущерба Роман ее матери, заставив жить вдали от феерического двора, где она приходилась бы родней Романовым. Записная книжка «Жорж Санд». 3 февраля 1866 года. Я отправляюсь к Маршалю. В половине седьмого мы идем обедать к Жаберам. Там родственники мужа и жены, Леман, отец и сын Дюма, несколько друзей дома. Весь обед, от супа до салата, приготовил папаша Дюма. Восемь или десять превосходных блюд, пальчики оближешь. После обеда мы с ним беседуем. В общем, он очарователен. Маршаль провожает меня. 4 февраля 1866 года. Александр приехал в два часа. Я читала ему «Жанна». Пьеса Мориса и Санда и Жорж Санд в окончательном виде была названа «Деревенские донжуаны». Ах, какое счастье! Он доволен всем в целом. И читаю я не слишком плохо. Он дал мне три превосходных совета. Как быстро он все подмечает и как хорошо умеет исправить. Я рада забули и пишу ему, не сходя с места. Були — прозвище Мориса Санда. Александр узнает, не возьмут ли пьесу на улице Ришелье. Если нет, то устроит ее в жимназ. Иду обедать к каманьи. Погода собачья, не весела. В Адионе «Жизнь богемы». Какая прекрасная пьеса, душераздирающая и очаровательная. 6 февраля 1866 года. Де только что сообщил мне, что у госпожи Дюма преждевременные роды и наш обед в четверг не состоится. Он ведет меня к Маньи, где я обедаю и затем нанимаю карету, чтобы ехать на проспект Нэйи. У меня ума умопомрачительная мигрень. Кучер пьян, лошадь тоже. Но все-таки мы молодцы. Нам удается найти дом. Госпожа Дюма спокойная и бодра. Она не страдает. Но как она будет чувствовать себя завтра? Родит ли она? Ребенок жив и готов появиться на свет. Это странно. Александр с ней очень ласков. Возвращаюсь к себе на той же лошади. Она спотыкается с тем же кучером. Он спит но мигрень моя прошла. 9 февраля 1866 года. Мне удалось немного поработать, урвать час у гостей и писем. Госпожа Дюма пережила свои преждевременные роды болезненно, но благополучно. Я отправляюсь обедать к Маньи пешком. 11 февраля 1866 года. Еду в ней. Ночью это настоящее путешествие, и стоит оно 10 франков. Госпожа дюмана страдалась Ей придется месяц лежать. Александра и Ольга от нее не отходят. В августе 1866 года Жорж Сант отправилась навестить Дюма сына в Пюи, маленькую рыбачую деревушку неподалеку от Дьепа, где он купил дом довольно безобразный и не вполне удобный, зато в восхитительном месте. Записная книжка Жорж Сант. У Алекса в Пюи. Воскресенье, 26 августа 1866 года. Чудесный край. Дивная погода. Очаровательные хозяева. Лавуа уезжает. Амеде Ашар здесь уже давно. Госпожа Дебеляйм только приехала. Прелестные дети. Хозяйка дома очень любезна, но не в должной мере хозяйка. Беспорядок немыслимый. Из ряда вон выходящая неаккуратность, ставшая привычной. Для мытья служат ваза и салатница, а вода есть только если за нею сходишь сам. Окна не закрываются. Собачий холод в постели, но день великолепный. Мы идем гулять в лес и к морю. Эти лесистые берега — сущий рай. Море жемчужное, с голубыми бликами, и белый песчаный берег, усеянный кремневой галькой в форме полипов. Белые меловые утесы, все в нежных и блеклых тонах. В казино детский бал. Разряженные женщины довольно-таки уродливы. Дома превосходный обед, однако в восемь часов мадам плохо себя чувствует, и Александр отправляется спать. Не знаешь, как читать при одной единственной свече. Ночью поднимается буря, потоки дождя, стужа. Я кашляю, надрываю горло. У Алекса. Пьюи. Понедельник, 27 августа. Погода сырая, но вокруг красиво. Я остаюсь послушать предисловие и два акта. Они очень хороши и очень изящно написаны. Обед чертовски вкусный. После обеда все улизнули, а я осталась с госпожой Беллейм. Жизнь, которая замирает в восемь часов, мне совсем не по душе. Да еще спать приходится идти с переполненным желудком. Сколько мучений с одеванием и тому подобным. Господи, да чего же здесь скверно? И все-таки очень красиво. И спири Жорж Сан поехала в круассе к Флаберу, где нашла отличные удобства, чистоту, воду, предупредительность, все, что только можно пожелать. Мать Флабера, очаровательная старушка, была лучшей хозяйкой, чем Великороссия. Но Дюма любил Пюи до такой степени, что вскоре приобрел там еще одну виллу. Вокруг него образовалась небольшая колония. Феликс Дюкенель, Навестивший Дюма увидел однажды, как к нему явился какой-то рыбак с бородой, высокого роста, сутуловатый, но крепкого сложения. В куртке табачного цвета, фланелевой рубашке и грубошерстных панталонах он выглядел великолепно и держался непринужденно. «Добрый день, сосед!» — сказал рыбак. «Как поживаете?» «Прекрасна ваша светлость. А вы?» «Я себя чувствую, как новый мост. Так ведь, кажется, у вас говорят?» У рыбака был английский акцент. Когда он ушел, Дюкенель спросил, «Почему вы его величаете светлостью?» «Потому что это маркиз Селсбери?» Он очутился здесь случайно и сам нанес мне первый визит. Нельзя требовать от Александра Дюма, чтобы он кому-то представлялся. «Позвольте мне представиться самому» кроме всего прочего, я ваш должник читать романы вашего отца, мое любимое времяпрепровождение и лучший отдых для ума». Знаменитый сын все еще пользовался покровительством отца. Провал друга женщин на какое-то время отдалил Дюма от театра. Сложности супружеской жизни с ноющей женщиной, то равнодушной, то неистовой, усилили его женоненавистничество. Беременная на Надин погружалась в сонное оцепенение. Здоровая страдала припадками ревности. Когда она видела Александра в окружении толпы поклонниц, то сравнивала его с Орфеем среди вакханок. С того момента, как госпоже Дюма исполнилось сорок лет, она подозревала в кокетстве всякую молодую женщину, даже собственную дочь. Издерганные нервы Великороссии сделали ее, как спутницу жизни, невыносимой. В это время Дюма-сын вступил в активную переписку с одним морским офицером, капитаном второго ранга Ривьером, который был также одаренным писателем. В письмах к нему Дюма изливал свое мрачное настроение. Дюма-сын Анри Ривьеру. «Дорогой друг, я в восторге от того, что вы снова ведете жизнь моряка. Давно пора вернуться к ней и вырваться из-под власти чувств низшего порядка, совершенно недостойных ума, подобного вашему. Лучше открытое море со всеми его штормами, чем бури в стакане воды. Ведь женщины убедили нас, будто мы непременно должны быть их жертвами». Поверьте человеку, который не раз спасался вплавь и, в конце концов, приплыл к надежному берегу, истина в работе и в солидарности с человечеством, на которое люди умные, как вы и я, оказывают и должны оказывать влияние. Лучше командовать хорошим экипажем или написать хорошую пьесу, чем быть любимым даже искренне самой обворожительной женщиной. Аминь. Вы созданы для того, чтобы бодрствовать от полуночи до четырех часов утра на капитанском мостике корабля, а вовсе не в будуаре госпожи Конробер. Женщина — это стихия, которую надо изучить с детства, как я, чтобы уметь управлять ею неутомимо и уверенно. А все эти красивые богини издергали вам нервы, не дав ничего нового, ибо они пусты, как погремушки. Море наводит на меня грусть. Я люблю его, только когда ощущаю его под собой. В этом оно для меня схоже с женщинами. Эта несколько фривольная шутка покажет вам, что его величество, мое тело, чувствует себя немного лучше, хотя оно не так уж часто пускается в сие рискованное плавание, как может показаться из моих слов. Пока что я работаю благодаря привычке или тренировке и терплю разочарование, неотъемлемое от этой странной профессии, которая превращает мысль в льно -теребилку. Пессимизм Дюма-сына распространялся не только на женщин, но и на весь род людской. Когда капитан Ривьер был ранен в голову веслом, Дюма написал ему, «Вы, мой друг, вменяете в заслугу провидению, что оно убило вас лишь наполовину» словно мы здесь на земле всего лишь глиняные фигурки в тире для стрельбы из пистолет. Куда лучше, дорогой мой, крепко вбить себе в голову, пока на нее не опустилось весло, что все это комедия, в которой мы исполняли свои роли, не ведая ни развязки, ни автора. «Суфлер» меняется ежеминутно, и единственное ценное в этой комедии — любовь и дружба. В особенности дружба. Одна-единственная женщина, оптимистка, по-прежнему пользовалась расположением злопамятного. Это была Жорж Санд. Дюма изумила, как быстро она воспряла духом после смерти Мансо. Дюма сын Анри Ривьеро, «Я много раньше ответил бы на ваше письмо, если бы мне не пришлось все эти дни посвящать свое время госпоже Санд. У нее большое горе». Она потеряла Мансо, который в течение пятнадцати лет был спутником и распорядителем ее жизни. Он умер после четырех месяцев техчайших страданий в маленьком домике в Полизо, где они жили вместе. Три дня тому назад мы его похоронили и пытались отвлечь его подругу от горестных мыслей. Она обладает большой энергией и большой волей. Вот ум, способный унизить наш пол, ибо немногие из нас были бы в состоянии каждые десять лет начинать свою жизнь заново после таких потрясений, какие пережила эта женщина. Поскольку жизнь приносит одни огорчения, с этим надо свыкнуться раз и навсегда, и стараться смотреть на происходящие события таким же равнодушным взглядом, каким быки, пасущиеся на лугу, смотрят на проезжающие по дороге экипажи уподобьтесь Минерве, богине с бычьими глазами. Этот эпитет для многих непостижимый, по-видимому, должен выражать бесстрастность наивысшей мудрости, которой, несомненно, есть не что иное, как предельное безразличие. Дружба представляется мне единственным чувством, ради которого стоит жить. Поскольку безотчетный страх мешал ему в ту пору писать для театра, он работал над романом «Дело Клемансо». В нем он дал волю затаенной ярости против женщин. Это была исповедь убийцы, умертвившего некогда обожаемую им жену, не только за то, что она его обманывала, но и за то, что она была воплощением лжи и фальши под маской самой совершенной красоты. Скульптор Пьер Клемансо был, разумеется, внебрачным сыном и, конечно же, сыном Белошвейки. Вся первая часть книги в значительной мере походила на автобиографию. Женщина, на которой женился герой, Иза Добрановская, была полька, что позволяло автору косвенно взять реванш у вероломных славянок. Дюма сообщает нам, что образ Изы восходит к госпоже Джеймс Прадье, его первой любовнице. Дюма сын, Жорж Сант. 26 мая 1866 года. «Эта штука, дело Климонсо, начинает меня раздражать. Я очень скоро брошу ее и вернусь к моим маленьким пьесам, где можно не ломать голову над стилем, если не хочется. Я все еще плутаю в последних главах. Удар ножом никак не получается. Жизнь не всегда бывает веселой. До двадцати лет еще куда ни шло. Потом конец». Будем же любить друг друга в ожидании лучшего и строчить свои рукописи, ибо это единственное, на что мы способны. 5 июня 1866 года. Дорогая матушка, только в четверг в 6 часов 20 минут вечера Иза наконец скончалась, искупив по всей справедливости те гнусности, которые она совершила. До этого момента ее убийцы имеющий честь быть вашим сыном, работал как негр, как один из тех, от кого он ведет свое происхождение по отцовской линии. Ух, у меня нет никаких угрызений совести, но я так измотан, словно они у меня есть, и я еще чуть-чуть больше восхищаюсь вами за то, что вы создали столько шедевров и создали их так быстро. Читатели, знакомые с семейной жизнью скульптора Прадье, Узнали героиню. Критик журнала «Ревю де Деомонт» писал, «Эту женщину, которая позирует своему мужу скульптуру, женщину, для которой стыдливость существует лишь как светская условность и которой не дают спать лавры Фрины, эту женщину мы знаем или полагаем, что знаем, и, пожалуй, обозначение «чудовище» слишком сильно для этой прекрасной язычницы XIX века». Иза. Грязная душа в мраморном теле, рожденная для того, чтобы наслаждаться и чтобы лгать. Куртизанка с головы до пят. Одной из тех экзотических растений, которые опьяняют и убивают. Обезоруживает критика. Он обвиняет не столько ее, сколько ее мужа. Зачем он любил ее, когда с первых же дней ее порочная натура была очевидна? Затем что для Пьера Клемансо, так же, как для Дюма сына, и для всех его героев, любовь всегда была только физическим желанием. Без этой исходной точки сладострастная и трагическая развязка — Пьер последний раз спит с Изой и затем убивает ее — была бы невозможна. Современного читателя не может не удивлять, что в 1866 году этот роман, превозносили как образец самого смелого реализма. Все правдиво, жизненно, красноречиво, и когда господин Дюма вступает в рукопашную с действительностью, то перед нами два атлета, равных по силе. Господин Дюма перешел от пьес к роману, так как возможности, предоставляемые прозой, позволяли ему поставить более сильные акценты, дать более осязаемое ощущение плоти это удалось ему. Сцены, лепки обнаженного тела и объятий ногих любовников посреди реки были сочтены экспериментальной литературой, смелой и дерзкой. Говорили, что роман господина Дюма в полной мере современник господина Тена, который, кстати, им сильно восхищался. Флабер был сдержан, но принял книгу всерьез. Я не вполне разделяю ваш энтузиазм по поводу дела Клемансо, хотя во многом это самое сильное произведение Дюма. Но напрасно он испортил книгу длинными рассуждениями и общими местами. Романист, по-моему, не имеет права высказывать свое мнение о происходящем. В акте творения он должен уподобиться Богу, то есть создавать и молчать. Концовка этой книги представляется мне в корне фальшивой. Мужчина не убивает женщину после, после ощущаешь полную расслабленность, чуждую какой бы то ни было энергии. Это большая оплошность, физиологическая и психологическая. Все только и говорили, что одели климансо. Толстяк маршаль рассказал Ганкурам историю одной главы. 29 сентября 1866 года, Сен-Грассиен. Маршаль сегодня вечером рассказал нам, что однажды около четырех часов утра он удил рыбу в Сен-Тассизе у госпожи де Бово и вдруг заметил двух купающихся девушек, одну брюнетку, другую рыжую. Восходящее солнце ласкало их резвящиеся в сене тела, и красота их сияла в розовом свете. Маршаль рассказал об этом Дюма. Тот на следующее утро пришел взглянуть на девушек и, чтобы сыграть с ними шутку, уселся на их сорочки. Отсюда сцена купания в деле Климансо. Что касается Дюма сына, то он был удовлетворен своим успехом, хотя и изнурен напряжением. Дюма сын капитану Ривьеру. Вы увидите по моему почерку, что имеете дело с изможденным человеком. Перо не слушается меня, так я злоупотреблял им в течение двух месяцев. Но, в конце концов, эта тварь мертва и уже не воскреснет. Только что я два часа спал. Нынешней ночью я спал одиннадцать часов. Больше я ни на что не способен. Госпожа Дюма спит не меньше». Если мы будем вдвоем отдыхать от книги, которую я писал один, то надеюсь, что через месяц я буду в силах начать снова. Он в самом деле начал и вернулся к драме. Удивительно, что этот гигант чувствовал себя таким измученным, написав свой короткий роман. Это объясняется силой страсти, которые проснулись в нем при размышлениях о бестыдстве и сладострастии. Чтобы успокоиться, он должен был вывести на сцене хорошую женщину и отправиться на лоно природы. Он снял возле сен Валери Анко в Этнемаре небольшое шале, напомнившее ему некоторые счастливые дни его холостяцкой жизни, и отправился туда работать. Там он сочинил новую пьесу, которая также была вдохновлена Жорж Санд — «Взгляды госпожи Обре». Тема. Женщина типа Санд придерживается самых широких взглядов на брак, на классы общества, на внебрачных детей. В один прекрасный день она внезапно оказывается перед мучительной дилеммой. Либо она отречется от идей всей своей жизни, либо позволит своему собственному сыну жениться на Жанине, любимой им молодой женщине, у которой был любовник и которая работает, чтобы вырастить внебрачного ребенка. Госпожа Обре какое-то время колеблется, мечется, потом принимает героическое решение. Именем морали и веры она женит своего единственного сына на девушке-матери. Дюма устроил у госпожи Сант первую читку, на которой присутствовали Эдмон Абу и Анри Лавуа. «Шумный успех». Спиритуалистка Сант и скептик Абу дружно плакали. Чтобы подвергнуть пьесу еще одному испытанию, автор поехал в Прованс читать ее другому приятелю, Жозефу Отрану. Тот же слезливый успех. Отран, у которого было больное сердце, даже упал в обморок. Больше в уж нельзя было требовать. Монтиньи, директор «Жемнас», принял пьесу с энтузиазмом. Однако Дюма не оставляла беспокойства. Как отнесется лицемерная публика к осуждению ее предрассудков? Он быстро успокоился. Записная книжка «Жорж Санд», 27 ноября 1866 года. Вчера у Брибана Александр скакал на черном апокалипсическом коне, говорил, что хотел бы быть Рафаэлем или Микеланджело, что для него не может быть счастья без вдохновения, без радости творчества, без упоения славой и силой. Его Бог — это сила. Маршаль, человек полный здравого смысла, который ему никогда не изменяет, не касался столь высоких материй, а я вообще молчала. Того, что я думаю, когда я счастлива, не высказать. Что скажешь о неуловимых движениях души, о мимолетных, быть может, даже пантеистических впечатлениях? Нет, я не могу выразить себя. Когда я говорю одно, понимают другое. Почему этого я никогда не узнаю? Ноан, 17 марта 1867 года. Добрая весть. Госпожа Обре, как явствует из телеграмма Александра, имела колоссальный успех. 18 марта 1867 года. Статья Сарсе о госпоже Обре. Письма о Дюма. Мне надо ехать в Париж. Париж. 23 марта 1867 года. Иду завтракать к Дюма, возвращаюсь... «Читаю и пишу письма. Иду в Жемнас с Эстер, госпожа Эжен Ламбер, урожденная Эстер эстиен Госпожа Обре восхитительно. Я плачу. Сыграно превосходно». Врачи предписали на Надин Дюма с октября не вставать с постели, чтобы она могла в срок родить ожидаемого наследника. Дюма сын, Жорж Сант, 26 февраля 1867 года. Малыш изо всех сил стучится в дверь этого света. Сразу видно, он еще не знает, чем это пахнет. Госпожа Дюма все толстеет. 20 апреля 1867 года. Возможно, в ту самую минуту, когда это письмо придет к вам в Нуан, маленький Дюма появится на свет». Увы, 3 мая На Надин разрешилась от бремени девочкой. Поскольку героиня взглядов госпожи Обре звалась Жаниной, это имя и дали ребенку. Отец в ту пору писал предисловие к полному собранию своих пьес. Предисловия эти получили шумное одобрение, какового они действительно заслуживали, так как были написаны живо, смело и много лучше, чем пьесы. Барбе Доревильи, ненавидевший обоих Дюма, отца и сына, признал успех предисловий, но причину его увидел лишь в умело замаскированной развращенности, которая всегда будет нравиться людям. Ибо, хотя удовольствие, доставляемое процессом развращения, и само по себе немало, Еще большее удовольствие, вам это хорошо известно, любоваться собственной развращенностью. Что за собрание? Несмотря на самоуничижение, характерное для всех авторов предисловий, я не верю в эту скромность с первой страницы. Кто притворяется тот притворяется. Но поскольку публика интересуется вами и слушает вас, вы хорошо сделаете, рассказав ей о себе. Надо заткнуть разинутые рты зевак. Зеваки набросились на проповеди драматурга.